Последнее слово заставило веки леди Вайолет затрепетать. — Да? — Значит, если кто-нибудь подтолкнет ее в нужном направлении, представит замужество как путь к самостоятельности. — Ханну прямо, вся в отца, даже слушать не станет. — Нас с тобой не станет, конечно. Но я знаю кое-кого... Леди Клементина поджала губы. — Да, после хорошей тренировки с этим справится даже она. Через несколько дней, успешно спровадив мужа на экскурсию по гаражу мистера Фредерика, Фенни присоединилась к Ханни и Эмилин в бургундской комнате. Эмилин вся в ожидании предстоящего бала уговорила ее попрактиковаться в танцах. Граммофон заиграл вальс, И две девушки закружились по комнате на счет раз, два, три, смеясь и поддразнивая друг друга. Мне приходилось уворачиваться от них, чтобы вытереть пыль. Ханна сидела за письменным столом и что-то царапала в блокноте, не обращая внимания на суматоху. Со дня обеда с лахстанами, где окончательно подтвердилось, что отец ни в коем случае не позволит ей работать, она как будто ушла в себя. Вокруг бурлил суета, все готовились к балу, а Аханна это словно ей не касалось. Промаявшись неделю без всякой цели, она неожиданно ударилась в другую крайность. Вернулась к занятиям стенографией, переписывая любую книгу, что попадалась ей под руку, и торопливо прячущая блокнот при приближении кого-нибудь из домочадцев. Через несколько дней такая лихорадочная активность обыкновенно сменялась полной апатией. Ханна отбрасывала ручку, отодвигала книги и безучастно сидела на месте, ожидая обеда, письма или хотя бы необходимости переодеться. Однако мысли ее в это время крутились без остановки. Ханна пыталась решить головоломку собственной жизни. Она так жаждала самостоятельности. но оставалась сюзницей, любимой, обласканной и все-таки узницей. Независимость требует денег. У отца их не было, и заработать свои он ей тоже не позволял. Почему она не восстала, не сбежала из дома, не прибилась к бродячему цирку? Все очень просто. В то время жизнь шла по правилам, и большинство людей их соблюдало. Через десять лет, даже и через два года, все переменилось. Традиции затрещали по всем швам. Но в тот момент Ханна оказалась в ловушке. Как андерсеновский соловей, сидела она в золотой клетке, слишком несчастная, чтобы петь, накрытая облаком тоски, пока ее не подхватывала очередная волна лихорадочной энергии. В то утро в бургундской гостиной. Ханна как раз переживала период активности. Сидела за столом спиной к Эмилину и Фенни, стенографировала британскую энциклопедию и так погрузилась в работу, что даже не обернулась, когда Фенни вскрикнула. «Ай! Слониха!» Эмилин, задыхаясь от смеха, свалилась на кушетку, а Фенни рухнула в кресло. Сбросила туфли и начала рассматривать пострадавший палец. «Теперь распухнет!» — недовольно сказала она. Эммилин заливалась хохотом. «Я ни в одни туфли не влезу, а скоро бал!» — негодовала Фенни. Каждая жалоба вызывала у Эммилин новый взрыв смеха. «Эммилин!» — возмущенно заявила Фенни. «Ты отдавила мне палец. Могла бы хоть извиниться!» Эммилин попыталась взять себя в руки. «Ладно, извини!» — выдавила она. Закусила губу, но смех опять прорвался наружу. «Ну, я же не виновата, что ты все время ставишь ноги, куда попало. Если бы они еще не были такими большими...» И она опять расхохоталась. «Между прочим», — дрожащими от обиды губами вымылила Фенни, «мистер Койлер из Харрутс сказал, что у меня изящная ножка». «Конечно». потому что на твоих туфлях он зарабатывает вдвое больше, чем на обуви для других дам. — Ах ты неблагодарная, маленькая! Брось, Фэнни! — все еще всхлипывая от смеха сказала Эмилин. — Это же шутка. Конечно, мне жаль, что я наступила тебе на ногу. Фэнни только фыркнула.